На негнущихся ногах инок подошел к аппарату связи, вызвал галактический центр и стал ждать ответа, опершись на машину обеими руками. — К приему готовы, — ответил центр. Коротко и как-то беспристрастно инок обрисовал случившееся на станции. В центре это не вызвало ни замешательства, ни вопросов. Они просто дали ему указание, как следует поступить. Словно такое случалось нередко. Веганец должен остаться на планете, где застигла его смерть. С телом необходимо поступить, как того требуют местные обычаи. Таков закон жителей Веги-21. И это его долг перед покойным. Веганец... Должен оставаться там, где он скончался, и это место навсегда становилось как бы частью Веги-21. «Такие места, — сообщил галактический центр, — есть по всей галактике». «На нашей планете, — напечатал инок, — принято погребать покойных в земле». «Тогда похороните веганца». Принято также зачитывать один-два стиха из нашей священной книги. Прочтите для веганца стих. Вы в состоянии справиться со всеми этими обязанностями? Да. Хотя обычно это делает священнослужитель, но в данных обстоятельствах приглашать его было бы неразумно. Согласны. Вы сможете сделать все сами? Да. «Тогда делайте сами». «Прибудут ли на похороны родственники или друзья покойного?» «Нет». «Вы им сообщите?» «Да, по официальным каналам. Но они уже знают». «Он умер только что. Тем не менее, они знают». «Как я должен оформить свидетельство о смерти?» «В этом нет необходимости». На «Веге-21» уже знают, от чего он умер. Что делать с багажом? Здесь целый контейнер. Оставьте себе, он ваш. В благодарность за услугу, которую вы окажете высокочтимому покойному. Это также закон. Возможно, там что-то важное. Вы должны оставить контейнер себе. Отказ сочтут за оскорбление памяти покойного. Еще какие-нибудь указания будут? Нет. Действуйте так, как будто это человек земли. Убрав текст с экрана, инок вернулся к дивану и остановился над сиятелем, собираясь с духом, чтобы наклониться и поднять его с пола. Очень не хотелось прикасаться к телу. Ему казалось, что перед ним лежит что-то жуткое, нечистое, словно это какая-то подделка, муляж того сияющего существа, которое совсем недавно сидело рядом с ним и разговаривало. Инок полюбил сиятелей с того самого дня, как встретил их впервые. Он восхищался ими и каждой новой встречи ждал с нетерпением, встречи с любым из них а теперь он весь сжался от ужаса, не в силах заставить себя прикоснуться к мертвому сиятелю. И дело было даже не в боязни, поскольку за долгие годы работы смотрителем ему не раз доводилось видеть совершенно кошмарных инопланетян. Он научился подавлять свои чувства» и уже не обращал внимания на внешний вид гостей, воспринимая их просто как другие формы разумной жизни, как людей, как братьев. Что-то иное беспокоило его. Не страх, а какое-то непонятное, незнакомое ощущение. Но умерший гость, напомнил Инна к себе, был его другом, и как умерший друг он заслуживает уважения и заботы. Наконец инок решился и взялся за дело. Он наклонился и поднял мертвого сиятеля с пола. Тот почти ничего не весил. Словно с приходом смерти он как бы утратил объем, стал меньше, ничтожнее. Может быть, — подумал инок, — само золотое сияние обладало каким-то весом. Он положил тело на диван, Выпрямил его, как мог. Затем прошел в пристройку, засветил там фонарь и направился в хлев. Уже несколько лет минуло с тех пор, как он заглядывал сюда в последний раз. Но ничего в хлеву не изменилось. Прочная крыша надежно защищала его от непогоды. Внутри по-прежнему было сухо и прибрано, только везде лежала толстым слоем пыль а с потолочных балок свисала паутина. Из щелей в потолке клочьями повылезло вниз старое-престарое сено, запахи навоза и домашних животных давно уже выветрились, и теперь остался лишь один запах — сухой, сладковатый, пыльный.